Леонид и Николай сейчас. Коля, пожалуйста, я тебя очень прошу, не нужно этого делать. лёня мы опаздываем, скорее. вот смотри, они там уже все собрались, только нас ждут. Ммм, да-да, только нас они и ждут. Коля, солнце высоко, жарко, давай лучше поплаваем или на массаж. Ты забыл кепку, тебе напечет голову. У тебя совершенно атрофировался командный дух, Леонид Сергеевич. Мне стыдно за тебя, честное слово, стыдно. «Кудахчешь, как наседка! Только попробуй что-нибудь такое еще мне выкрикивать во время игры! Не смей меня дискредитировать!» Ему пришлось послушно плестись за своим решительным другом, который намеревался влиться в команду отеля по пляжному волейболу и любой ценой вырвать победу у команды соседей. Он тащился за ним и тащил с собой целый пакет всевозможных таблеток, которые он прихватил на всякий случай – От повышенного давления, тахикардии, валидол, нашатыль, настойку пустырника, несколько бинтов и целый ворох пластырей. Николай уверенно шел вперед, оторвавшись уже на несколько шагов, и не желал прислушиваться ни к голосу логики, ни к Лёниным уговорам. Команды выстроились на песке, игроки пожали друг другу руки, судья забрался на свое место, раздался свисток, игра началась. Конечно, это не был финал чемпионата мира, но эмоций и переживаний было не меньше. Солнце, шелест моря, молодые веселые игроки, ликующие болельщики. Николай вдруг и в самом деле почувствовал себя как раньше, как будто вернулся в молодость. Он не мог не заметить, как бережно относились к нему ребята из его команды. И соперники защищали от опасных ситуаций. Какие овации устраивали ему после каждого удара. Это было так приятно, так трогательно, и даже тело как будто не подводило его. Николая охватила настоящая эйфория. Он чувствовал себя легким, ловким и сильным. Да и Леонид, надо же, вел себя просто образцово, не пытался каждые пять минут напоить его волокордином и надеть панамку. Он пару раз слышал, как тот кричал ему «Коля, гаси!» Это, наверное, было единственное, что он знал о волейболе. А потом он только успел заметить, как Леонид притащил откуда-то стул и вскарабкался на каменную стенку, которая отделяла пляж от основной территории, наверное, чтобы было лучше видно игру. Вот и правильно. Так и должен вести себя настоящий друг-авантюрист. Ведь ради этого они сюда и ехали. Ради приключений, ради авантюры. Долой возраст, долой предрассудки. Интересно, лёня догадается снять видео, чтобы потом похвастаться дома? Или хотя бы сфотографирует его в удачном ракурсе, а не как мешок с картошкой в позорном падении? Мяч летал под ярким солнцем, мягкий песок приятно пружинил под ногами. Он даже особо не следил за счетом. Ему ужасно нравился сам процесс. И почему он боялся приходить играть раньше? Никакой безумной нагрузки тут не было. И солнце не палило. Зато какие эмоции, как будто крылья выросли. Говорят же психологи, что находиться в компании молодых людей полезно, это заряжает энергией, силами и хорошим настроением. Еще один пас. Ай, да молодец, Николай Иванович, да ты просто орел. И никакая не обуза для команды. Вот пусть Ленька посмотрит, пусть берет с него пример. «Раз! Отлично! А вот так! Опа!» Он был совершенно увлечен игрой. Они сыграли уже два сета, и вдруг... Сначала он ничего не понял. Все шло просто прекрасно. Но тут раздался какой-то шум, треск веток, как будто с высоты упало что-то тяжелое. Потом чей-то крик. Оглушительно засвистел судья, и все остановились. Поднялась суматоха, паника, все куда-то побежали. Николай повертел головой по сторонам и тоже побежал вместе со всеми. Леонид дал себе слово вести себя как настоящий друг и образцовый болельщик. Он совершенно не разбирался в волейболе. Помнил только, что там нужно гасить удары, и пару раз крикнул Коле поддерживающие слова, как на настоящем матче. Он совершенно не следил ни за ходом игры, ни за счетом, зато сердце у него каждый раз уходило в пятки, когда ему казалось, что в Колю слишком быстро летит опасный мяч или что он слишком высоко подпрыгивает. «Нет, это просто невозможно», — подумал он. «Это не спорт, а сплошные нервы. А если инфаркт? А вдруг инсульт?» «Что он скажет Тамаре? Как он объяснит это детям?» Он сунул руку в пакет и на всякий случай стал искать валидол. Не для Николая, для себя. И отвернулся, чтобы немного прийти в себя от напряженного зрелища. Сразу за площадкой начинался пляж, а за ним серебрилось яркое синее море. Он улыбнулся, подставил лицо солнечным лучам, Ну и пусть обгорит смерть от ультрафиолета, не самое ужасное, что могло с ним случиться. И закрыл глаза. А когда открыл, то... Нет, ему не могло показаться дважды. Он снова увидел ту самую девушку, которую видел тогда в аэропорту. Это была его Лидочка. Точь в точь она. Такая же юная и ничуть не изменившаяся. Он снова крепко зажмурил глаза и помотал головой. Может, это видение или галлюцинации? Открыл глаза. Девушки не было. Стоп! Исчезнуть она не могла. Куда же она подевалась? Куда она могла так быстро уйти? Ему, в конце концов, привиделся не караван верблюдов и не дворец Шахерезады, а вполне конкретный человек. Волейбольный матч привлек много болельщиков, и они закрывали Леониду обзор. Он попытался встать на носки, вытянуть шею, крутил головой, но нет, девушка словно растворилась в воздухе. Он быстро посмотрел по сторонам и увидел пластиковый стул, который кто-то оставил без присмотра. Он быстро подтащил хлипкий стул к широкой каменной стенке между пляжем и зеленым парком и вскарабкался на нее. Теперь ему было видно весь пляж. Сердце стучало, дыхание сбилось, он вытащил из кармана солнцезащитные очки и надел поверх своих очков для Дали. «Точно! Вот же она!» Леонид сделал пару шагов вправо по горячим камням. «Это точно была та же самая девушка!» А с ней пожилая женщина. Они медленно шли вдоль моря. Девушка время от времени забегала в воду, опускала волны ладони, потом возвращалась, что-то говорила своей спутнице и смеялась. А пожилая женщина шла очень спокойно, но не потому, что ей было тяжело идти, Ее походку нельзя было назвать старческой, она как будто наслаждалась каждым шагом, смаковала море и песок под ногами. Она шла босиком, в одной руке несла босоножки, на ней был длинный светлый сарафан, он развивался на ветру, на голове шляпа с большими полями. Ее походка и фигура не показались ему знакомыми. Но вдруг женщина остановилась, на минуту повернула голову и показала девушке, что-то вытянув вперед руку. И вот этот жест, он был как будто вспышкой, как будто солнце вспыхнуло в сто раз ярче. Леонид знал его, этот жест, он узнал эту руку. Он кинулся бежать, забыв обо всем на свете, но тут же оступился и рухнул с каменной стенки вниз. «Доктор? Да где же доктор? Нам срочно нужно доктора!» «Девушка, вы меня слышали? Моему другу совсем плохо, ему никто даже не помогает!» «Да что вы такое говорите? Я ничего не понимаю!» «Инглиш, инглиш, плиз! Доктора! Шимды! Какие такие шимды?» «Нет, ты посмотри на нее! Взяла и ушла! Ну какова нахалка!» «И никому дела нет, что человек истекает кровью, что у него страшные травмы!» «Может, вообще несовместимые с жизнью!» Коля, прекрати! Прекрати сейчас же. Какие несовместимые травмы? Ну что ты понял панику? Сказали же, доктор сейчас придет, они должны посмотреть, что там на рентгене. На каком рентгене? Я же настаивал на полном МРТ, на комплексном обследовании всего твоего организма. А вдруг у тебя внутреннее кровотечение? Ну-ка, посмотри на меня. Погоди, я надену очки. Так и есть. У тебя один зрачок больше другого. А можешь высунуть язык? А улыбнуться? Нет, на инсульт не похоже. Господи, это я во всем виноват. Из-за меня ты весь покалечился. Стал инвалидом. Коля, уймись. Где я покалечился? Каким инвалидом? Ну, пара ссадин до нога. Но она даже не болит. Я думаю, там мотил и вывих. Просто немного припухло. Да что? Что ты такое говоришь? Ты бредишь? Ты же весь в крови. Ты истекаешь кровью. Да я просто локоть ободрал. Там такой колючий куст внизу оказался. «А лицо?» «А что с лицом? Я не видел». «И лучше тебе не видеть, Леня, милый!» «Огромная ссадина! Огромная! Господи! Наверняка еще столбняк!» «Тебе делали прививку от столбняка?» «Делали мне все прививки! Угомонись!» «Смотри, как раздуло ногу!» «Можешь пошевелить? Там наверняка перелом со смещением. А в нашем возрасте это теперь никогда не срастется!» «Это все! Я так и знал!» Голеностоп под замену. лёня ты только не переживай, я все тебе оплачу. Я куплю тебе новый голеностоп, самый лучший». «Давай уж тогда, это забедренный сустав, раз ты взялся шиковать». «А что, у тебя болит бедро?» «Ты сломал шейку бедра. Ты сказал об этом доктору. Они сделали рентген». «Шейка бедра — это совсем плохо. Но ничего, мы полетим в Германию, и там тебе сделают операцию в лучшей клинике. Мы поставим тебя на ноги. Конечно, в этой глуши никто ничего не умеет. Тут даже доктора нет». Николай опять высунулся из палаты. «Девушки! Мисс! Где доктор? Доктор! Нам нужен доктор! Срочно!» «Коля, угомонись! Я тебя прошу! Ты сейчас доведешь себя до сердечного приступа! И по делу мне!» Из-за меня пострадал лучший друг. Ох, надо было мне тебя слушать. Ты же меня отговаривал от этого волейбола, будь он неладен. Да я сам виноват. Сядь, пожалуйста. Ничего ужасного не случилось. Как же не случилось? Переломы, множественные переломы. Я же сам туда залез, дурак старый. А зачем, кстати, ты туда залез? Видео хотел снять, да? Я так и подумал. Леониду оставалось только кивать и пожимать плечами. Не мог же он признаться, что у него опять было видение. Тогда Николай точно притащил бы к нему в палату всех местных психиатров. «Такая высота! Такая высота! Рухнуть с такой высоты!» «Ну какая высота? Что ты говоришь? Там от силы один метр». «Метр? Это тоже высоко! Метр! В нашем возрасте!» Тут в палату зашел молодой человек в белой футболке, и Николай немедленно кинулся к нему. «Доктор, здравствуйте! Вы говорите по-английски. Что с моим другом? Рентген готов? Результаты готовы?» «Добрый день», — ответил молодой человек по-русски. «Только я не доктор, я переводчик. Меня зовут Мурат, а доктор сейчас подойдет. Больница приносит вам свои извинения. Сейчас самый сезон, а туристы довольно часто получают травмы. Подождите, пожалуйста, еще пару минут. Как вы себя чувствуете?» «Спасибо, вполне терпимо», — улыбнулся Леонид. «Ужасно!» – одновременно с ним завопил Николай. «Вы не видите у моего друга тяжелые травмы? У него кровотечение!» «Доктор сейчас будет», – спокойно сказал переводчик Мурат и вышел из палаты. «Безобразный сервис!» – злобно шикнул ему вслед Николай. «Хорошо, что мы с тобой заказали дополнительную страховку. Вдруг тебе еще понадобится операция?» «Коля, еще одно слово, и операция понадобится тебе!» по спасению твоей жизни, потому что у меня уже руки чешутся тебя придушить». «А вот и доктор». На пороге появился все тот же Мурат. За ним шел врач. стыд за врач?» Тут же фыркнул Николай. «Сколько ему лет? Двадцать? Что он может соображать?» «Мне сорок четыре», сказал доктор. «Меня зовут Али, я говорю по-русски. Мурат, спасибо, я разберусь с господами». «Тут не очень сложный случай». «Так-так», он открыл папку, Пробежался глазами по результатам, что-то полистал. «У вас написано «спортивная травма». А в скобках падение с высоты вы занимались альпинизмом? Никаким не альпинизмом, а волейболом. А что, люди нашего возраста не должны заниматься спортом? Нам что, сидеть под деревом и курить трубку? Доктор, я прошу вас извинить моего друга. Он переволновался. Коля, сядь, я тебя прошу». Леонид сделал страшное лицо. «Вы неверно меня поняли», — совершенно спокойно отреагировал врач. «Мы как раз очень поддерживаем активное долголетие и категорически не поддерживаем курение. Даже курение трубок под деревом». «Так, значит, вы играли в волейбол и упали с высоты?» «В волейбол играл я», — мрачно отозвался Николай, который с обиженным видом наконец-то уселся в кресло в углу палаты. «Я просто поддерживал моего друга. Пошел за него, так сказать...» Поболеть и... Сделал глупость, доктор, сам понимаю. Я забрался повыше на... Там было небольшое каменное возвышение. От силы метр, не больше. Оступился и упал. Понятно. На самом деле у меня хорошие новости. Ничего страшного с вами не случилось. У вас крепкий организм. Обошлось даже без перелома. Есть только небольшая трещина. Совсем небольшая. И довольно сильное растяжение связок. Вот оно может досаждать вам некоторое время. Это бывает болезненно. Я выписал вам лекарства. Фармацевт расскажет, как их следует принимать. А ногу теперь придется в гипс. Ну что вы, в такой жаре вы с ума сойдете в гипсе. Мы зафиксируем вашу ногу удобным метеллой, эм, как это, лангет, артес. С ним можно даже принимать душ. Ногу не напрягать от волейбола и альпинизма, пока придется отказаться. Поберегите себя. «Сейчас вам обработают ссадины, внизу в аптеке подберут удобные костыли по росту, а в ваш отель мы уже передали, что вам нужно будет кресло на колесах, если вы соберетесь на дальние прогулки». «Вот и все. Будьте здоровы». Спустя час Николай выкатил на крыльцо больничного корпуса инвалидное кресло. Днем сидел Леонид с вытянутой ногой, надежно упакованный в черный пластиковый сапог, и держал на коленях костыли. «Ну вот», — сказали, — «за нами приедет такси из отеля. И как понять, какое из них из отеля?» Что за страна? не разбериха сплошная. Ты как, Лень? Голова не кружится. Где тут у них дурак для таксистов? Леонид помолчал, а потом неожиданно рассмеялся. Коля, я все-таки накаркал нам эти турецкие костыли.